Посвящение танцевальному коллективу «Дуэт» город Димитровград Вдохновляет нас дуэт много долгих славных лет Здесь, танцуя, мы живем, каждой новой встречи ждем И будет джайв, и будет танго, и ча-ча-ча на склоне дня — «А что у нас опять с ногами?» — ты спросишь строго у меня. А я такой живой и страстный, мечтаю румбу станцевать. Все получается прекрасно, и так всех хочется обнять. Увидеть добрые улыбки, огонь горящих в танце глаз и стан партнерши гибкий-гибкий, пусть кружит, кружит венский вальс». И мы все ждем, когда маэстро покажет новый пируэт. Нам не страшны дефолт и стрессы, ведь в нашей жизни есть дуэт.